Глава десятая. ОСАДА РУБКИ Между тем время затишья было на исходе. У тех, кто ждал меня на палубе, истощилось терпение. Не успел Аллан договорить, как в дверях появился капитан. — Стой! — крикнул Аллан, направляя на него шпагу. Капитан точно остановился, но не переменился в лице и не отступил ни на шаг. «Обнаженная шпага?» — сказал он. «Странная плата за гостеприимство». «Вы хорошо меня видите?» — сказал Аллан. «Я из рода королей. Я ношу королевское имя. У меня на гербе дуб. А шпагу мою вам видно?» Она снесла головы стольким вигамурам, что у вас пальцев на ногах не хватит, чтобы сосчитать. Созывайте же на подмогу ваш сброд, сэр, и нападайте. Чем раньше завяжется схватка, тем скорее вы отведаете вкус вот этой стали. Аллану капитан ничего не ответил, мне же метнул убийственный взгляд. — Дэвид, — сказал он, — я тебе это припомню. От звука его голоса у меня мороз прошел по коже. В следующее мгновение он исчез. «Ну, — сказал Аллан, — держись и не теряй головы. Сейчас будет драка». Он выхватил кинжал, чтобы держать его в левой руке на случай, если кто-нибудь попробует проскочить под занесенной шпагой. Я же, набрав охапку пистолетов, взобрался на койку и с замирающим сердцем отворил оконцы, через которые мне предстояло вести наблюдение. Отсюда виден был лишь небольшой кусочек палубы. Но для нашей цели этого было довольно. Море совсем успокоилось, а ветер дул все в том же направлении, паруса не брали его, и на Бриге воцарилась мертвая тишина. Но я мог бы побожиться, что различаю в ней приглушенный ропот голосов. Еще немного спустя до меня донесся ляск стали, и я понял, что в неприятельском стане раздаются кортики и один уронили на палубу. Потом снова наступила тишина. Не знаю, было ли мне, что называется, страшно, только сердце у меня колотилось, как у малой печуги, короткими частыми ударами, и глаза застилало пеленой. Я упорно тер их, чтобы ее прогнать, а она также упорно возвращалась. Надежды у меня не было никакой, только мрачное отчаяние, да какая-то злость на весь мир, вселявшая в меня ожесточенное желание продать свою жизнь как можно дороже. Помню, я пробовал молиться, но мысли мои по-прежнему скакали словно в запуске, обгоняя друг друга и мешая сосредоточиться. Больше всего мне хотелось, чтобы все уже поскорее началось, а там будь что будет». И все-таки, когда этот миг настал, он поразил меня своей внезапностью. Стремительный топот ног, рев голосов, воинственный клич Алана и тут же, следом, звуки ударов и чей-то возглас, словно от боли. Я оглянулся и увидел, что в дверях Аллан скрестил клинки с мистером Шуаном. «Это он убил того мальчика!» — крикнул я. «Следить за окном!» — отозвался Аллан. И уже отворачиваясь, я увидел, как его шпага вонзилась в тело старшего помощника. Призыв Алана пришелся как раз ко времени. Не успел я повернуть голову, как мимо оконца пробежали пятеро, таща в руках запасную рею и изготовились таранить ею дверь. Мне еще ни разу в жизни не приходилось стрелять из пистолета. Из ружья и то нечасто, тем более в человека. Но выбора... Не было. Теперь или никогда. И в тот миг, когда они уже раскачали рею для удара, я с криком «Вот, получайте!» выстрелил прямо в гущу пятерки. Должно быть, в одного я попал. Во всяком случае, он вскрикнул и попятился назад, а другие остановились в замешательстве. Не давая им опомниться, я послал еще одну пулю поверх их голов, а после третьего выстрела, такого же неточного, как второй, вся ватага, бросив рею, пустилась наутек. Теперь я мог снова оглянуться. Вся рубка после моих выстрелов наполнилась пороховым дымом, и у меня самого от пальбы едва не лопались уши. Но Аллан по-прежнему стоял, как ни в чем не бывало, только шпага его была по самой Эфес обогрена кровью, а сам он, застывший в молодцеватой позе, исполнен был такого победного торжества, что поистине казался необарим. У самых его ног стоял на четвереньках Шуан, кровь струилась у него изо рта, он оседал все ниже, с помертвевшим страшным лицом. У меня на глазах кто-то снаружи подхватил его за ноги и вытащил из рубки. Вероятно, он тут же и дух. — Вот вам первый из ваших вигов! — вскричал Алан и, повернувшись ко мне, спросил, каковы мои успехи. Я ответил, что подбил одного, думаю, что капитана. — А я двоих уложил, — сказал он. — Да маловато пролито крови, они еще вернутся. По местам, Дэвид, все это только цветочки, ягодки впереди. Я опять занял свой пост и, напрягая зрение и слух, продолжал наблюдать, перезаряжая те три пистолета, из которых стрелял. Наши противники совещались где-то неподалеку, на палубе, причем так громко, что даже сквозь плеск волны мне удалось разобрать отдельные слова. Это шон шо нам испортил всю музыку, услышал я чей-то возглас. Чего уж там, браток? отозвался другой. Он свое получил сполна. После этого голоса, как и прежде все слились в неясный ропот. Только теперь по большей части говорил кто-то один, как будто излагая план действий, а остальные один за другим, коротко отвечали как солдаты, получившие приказ. Из этого я понял, что готовится новая атака, о чем и сказал, Аллану. «Дай бог, чтобы так», — сказал он. «Если мы раз и навсегда не отобьем у них вкус к нашему обществу, ни тебе, ни мне не знать сна. Только имей в виду, теперь они шутить не будут». К этому времени мои пистолеты были приведены в готовность, и нам ничего не оставалось, как прислушиваться и ждать. Пока кипела схватка, мне некогда было задумываться, боюсь ли я. Но теперь, когда опять все стихло, ничто другое не шло мне на ум. Мне живо представлялись острые клинки и холод стали. А когда я заслышал вскоре сторожкие шаги и шорох одежды по наружной стороне рубки и понял, что противник под прикрытием темноты становится по местам, Я едва не закричал в голос. Все это совершалось на той стороне, где стоял Алан. Я уже начал думать, что мне воевать больше не придется, как вдруг услыхал, что прямо надо мной кто-то тихонько опустился на крышу рубки. Прозвучал одинокий свисток боцманской дудки, условный сигнал. И разом, собравшись в тесный клубок, они ринулись на дверь с кортиками в руках. В ту же секунду стекло светового люка разлетелось на тысячу осколков, в отверстие протиснулся матрос и спрыгнул на пол. Он еще не успел встать на ноги, как я уткнул пистолет ему в спину и, наверное, застрелил бы его... Но едва я прикоснулся к нему, к его живому телу, вся плоть моя возмутилась, и я уже не мог нажать курок, как не мог бы взлететь. Прыгая, он выронил кортик, и когда ощутил дуло пистолета у спины, круто обернулся, с громовым проклятием схватил меня своими ручищами, и тогда то ли мужество возвратилось ко мне — То ли мой страх перерос в бесстрашие, но только с пронзительным воплем я выстрелил ему в живот. Он испустил жуткий, леденящий душу стон и рухнул на пол. Тут меня ударил каблуком по макушке второй матрос, уже просунувший ноги в люк. Я тотчас схватил другой пистолет и прострелил ему бедро. Он соскользнул в рубку и мешком свалился на своего упавшего товарища. Промахнуться было нельзя, ну, а целиться некогда. Я просто ткнул в него дулом и выстрелил. Возможно, я еще долго стоял бы, не в силах оторвать взгляд от убитых, если бы меня не вывел из оцепенения крик Алана, в котором мне почудился призыв о помощи. До сих пор он успешно удерживал дверь. Но пока он дрался с другими... Один матрос нырнул под поднятую шпагу и обхватил его сзади. Аллан колол противника кинжалом, зажатым в левой руке, но тот прилип к нему, как пиявка. А в рубку уже прорвался еще один и занес кортик для удара. В дверном проеме сплошной стеной лепились лица. Я решил, что мы погибли, и, схватив свой кортик, бросился на них с фланга но я мог не торопиться на помощь. Алан, наконец, сбросил с себя противника, отскочил назад, для разбега взревел и, словно разъяренный бык, налетел на остальных. Они расступились перед ним, как вода, повернулись и кинулись бежать. Они падали, в торопях натыкаясь друг на друга, а шпага Алана сверкала, как ртуть, вонзаясь в самую гущу удирающих врагов, и в ответ на каждую вспышку стали — Раздавался вопль раненого. Я все еще воображал, что нам конец, как вдруг, о дива! Нападающих и след простыл. Аллан гнал их по палубе, как овчарка гонит стадо овец. Однако, едва выбежав из рубки, он тотчас вернулся назад, ибо осмотрительность его не уступала его отваге. А матросы между тем с криками мчались дальше, как будто он все еще преследовал их по пятам. Мы слышали, как, толкаясь и давя друг друга, они забились в кубрик и захлопнули крышку люка. Кормовая рубка стала похожа на бойню. Три бездыханных тела внутри, один в предсмертной агонии на пороге и два победителя целых и невредимых — я И Аллан. Раскинув руки, Аллан подошел ко мне. «Дай я обниму тебя». Обняв он крепко, расцеловал меня в обе щеки. «Дэвид, я полюбил тебя как брата. И признайся, друг!» — с торжеством вскричал он. «Разве я не славный боец?» Он повернулся к нашим поверженным врагам, проткнул каждого шпагой и одного за другим вытащил всех четверых За дверь. При этом он то мурлыкал себе под нос, то принимался насвистывать, словно сились припомнить какую-то песню. Только на самом-то деле он старался сочинить свою. Лицо его разрумянилось, глаза сияли, как у пятилетнего ребенка при виде новой игрушки. Потом он уселся на стол, дирижируя себе шпагой, и мотив, который он искал, полился чуть яснее, потом еще уверенней, и вот на языке шотландских кельтов Аллан в полный голос запел свою песню. «Я привожу ее здесь не в стихах. Стихи я слагать не мастер, но, по крайней мере, на хорошем английском языке». Он часто певал свою песню и после, она даже стала известной, так что мне еще не однажды доводилось слыхать и ее самое и ее толкование. Эта песня шпаги Алана ее ковал кузнец, закалял огонь. Теперь она сверкает в руке Алана Брека. Было много глаз у врага. Они были остры и быстры. Много рук они направляли, шпага была одна. По горе скачут рыжие лани, их много, гора одна. Исчезают рыжие лани, гора остается стоять. Ко мне с вересковых холмов, ко мне с морских островов, слетайтесь, о орлы, здесь есть для вас поживо». Нельзя сказать, чтобы в этой песне, которую в час нашей победы сложил Аллан, сам сочинил и слова, и мелодию, вполне отдавалось должное мне. А ведь я сражался с ним плечом к плечу. В этой схватке полегли мистер Шуан и еще пятеро. Они были убиты на повал. Другие тяжело ранены, и из них двое пали от моей руки те, что проникли в рубку через люк. Ранены были еще четверо, и из них одного, далеко не последнего по важности, ранил я. Так что, вообще говоря, я честно внес свою долю как убитыми, так и ранеными, и по праву мог бы рассчитывать на местечко в стихах Халана. Впрочем, поэтов прежде всего занимают их рифмы, а в частной — хоть и нерифмованной беседе, Аллан всегда более чем щедро воздавал мне по заслугам. А пока что у меня и в мыслях не было, что по отношению ко мне совершается какая-то несправедливость. И не только потому, что я не знал ни слова по-гельски. Сказались и тревога долгого ожидания, и лихорадочное напряжение двух бурных схваток, а главное — ужас. Отсознание того, какая лепта внесена в них мною, так что, когда все кончилось, я был рад радиоханик поскорей доковылять до стула. Грудь мне так теснила, что я с трудом дышал. Мысль о тех двоих, которых я застрелил, давила меня тяжким кошмаром, и не успел я сообразить, что со мной происходит, как разрыдался точно малое дитя. Алан похлопал меня по плечу, сказал, что я смельчак и молочина, и что мне просто нужно выспаться. — Я буду караулить первым, — сказал он. — Ты меня не подвел, Дэвид, сначала и до конца. Я тебя на целый Эпин не променял бы. Да что там Эпин? На целый Бредлбен. Я постерил себя на полу, а он, с пистолетом в руке и шпагой у пояса, стал в первую смену караула. Три часа по капитанскому хронометру на стене. Потом он разбудил меня, и я тоже отстоял свои три часа. Еще до конца моей смены совсем рассвело, и наступило очень тихое утро. Пологие волны чуть покачивали судно перегоняя туда и сюда кровь на полу капитанской рубки. По крыше барабанил частый дождь. За всю мою смену никто не шелохнулся, а по хлопанию руля я понял, что даже у штурвала нет ни души. Потом я узнал, что у них, оказывается, было много убитых и раненых, а остальные выказывали столь явное недовольство, что капитану и мистеру Риаку пришлось как и нам с поочередно нести вахту, чтобы брик ненароком не прибило к берегу. Хорошо еще, что выдалась такая тихая ночь, и ветер улегся, как только пошел дождь. И то, как я заключил по многоголосому гомону чаек, которые с криками метались вокруг корабля, охотясь за рыбой, завет снесло к самому побережью Шотландии или к какому-то из гибридских островов и, в конце концов, высунувшись из рубки, увидел по правому борту громады скалистых утесов Ская, а еще немного правее — таинственный остров Рам.